Глава сорок четвёртая. Несмотря ни на что, сплю я крепко и без сновидений, пробуждаясь утром от назойливой вибрации телефона. С трудом разлепляю веки и на автомате поворачиваю голову, чтобы убедиться, что Даня привычно сопит рядом. К моему разочарованию в постели я одна, но на белоснежной подушке замечаю вмятину от его головы. а в ногах скомканное одеяло. И тут же осознаю, что из душа доносится мерный шум воды. Сама не ожидаю, но от осознания того, что Даниил всё же ночевал дома, я испытываю неимоверное облегчение. Морщусь от собственной глупости и крепко обнимаю подушку. Неужели я всерьёз могла подумать, что он ко мне не вернётся? Мои размышления прерываются новой серией жужжащих вибраций. Поднимаю голову и протягиваю руку к тумбочке, но понимаю, что мой телефон не подаёт никаких признаков жизни, а надоедливые звуки издаёт Данин мобильный, подключённый к зарядке. Вновь откидываюсь на подушку и жду, когда наступит тишина. Она наступает, но ровно на 3 секунды, прежде чем телефон снова оживает. Сладко зеваю и задумчиво кусаю губу. Вдруг это что-то очень срочное. Перекатываюсь на данину часть кровати и беру телефон в руки. На экране светится папа. Зачем Владимиру Благову звонить в 7:00 утра? Оставляю телефон на зарядке и топаю в ванно. Даня, тебе отец звонит уже третий раз, говорю я громко, чтобы перекричать шум воды в душевой. Должно быть что-то важное. С тихим скрипом створка душа отъезжает в сторону, а в проёме я вижу Данину голову. Его волосы мокрые, по лицу и плечам бегут струйки воды. Принеси телефон, пожалуйста, просит он с мягкой улыбкой. Я киваю и возвращаюсь в спальню. На этот раз телефон молчит, но когда я отключаю его от зарядки и беру в руки, экран вспыхивает новым сообщением. У меня даже в мыслях нет читать его. Но глаза сами собой выхватывают короткий текст. Проект в Питере наш. Спасибо за помощь, сын. Всё-таки в том, что ты трахаешь дочку Громова, есть свои плюсы. Я заставаю его на месте. В первое мгновение я уверена, что здесь какая-то ошибка. Этого просто не может быть. Замираю с телефоном в руке и вновь перечитываю сообщение, а потом ещё раз. И ещё пока каждое слово прочно не отпечатывается в памяти. Когда это происходит, внутри меня что-то обрывается. Без сил опускаюсь на краешек смятой кровати, а телефон безгливо кладу рядом. В голове шумит, но когда я прикрываю глаза в попытке вернуть ощущение реальности, словно на него вижу то, что так отчаянно игнорировала всё это время. Попытки Дани перевести разговор на другую тему Едва я вспоминаю бизнес родителей, сальный и надменный взгляд Владимира Благова, ту единственную попытку отца достучаться до меня. Я не знаю, сколько длится моё замешательство, может быть 5 секунд, может быть 5 минут, но поднять глаза от пола мне удаётся лишь тогда, когда из ванной выходит Даниил. Всё ещё мокрый в одном полотенце, прикрывающем бёдра, он выглядит невероятно привлекательно. Но впервые его внешность не трогает меня. Вместо красоты я вижу между нами пропасть, которая с каждой секундой становится всё глубже. И теперь мне кажется, что передо мной пусть красивый, но совершенно незнакомый человек. "Я тебя звал", говорит Даня, вытирая платком волосы, испугался, что с тобой что-то случилось. Наши глаза встречаются. Не знаю, что он успевает прочесть в моих, но его лицо меняется. Становится подозрительным, обеспокоенным, а зрачки расширяются настолько, что насыщенная синева его глаз кажется лишь тонким ободком вокруг пугающей черноты. Мира напряжённо произносит тон, разглядывая меня с такой тревожной сосредоточенностью, словно хочет проникнуть в мой мозг и найти там ответы на свои вопросы. Твой отец тебе сообщение прислал. Отвечаю на удивление ровным голосом, в котором нет и следа отчаяния, которое я ощущаю в этот момент. Извини, не хотела читать. Так уж вышло. Я встаю с кровати, подхожу к шкафу и начинаю методично доставать оттуда вещи. По тихому шороху и короткому ругательству за спиной я понимаю, что Даниил теперь тоже в курсе содержимого сообщения Владимира Благова. Не смей думать, что ты хоть что-то поняла из этого. говорит он напряжённо, хватая меня за локти и разворачивая к себе. Его близость застаёт меня врасплох. Я морщусь, но не вырываюсь, как кукла послушно стою в его руках, изучая напряжённо дёргающийся кадык и то, как беспорядочно бьётся пульс на его шее. Пожалуйста, Мира, посмотри на меня, просит он, стискивая меня ещё сильнее. А я не могу. Глаза поднять не могу, да и возразить не могу. Внутри меня словно разверзлась чёрная дыра, которая поглотила все мои чувства. Где ты был позавчера весь день? Спрашиваю бесцветным голосом, когда мне удаётся поднять голову и прямо встретить его взгляд. Его скулы напрягаются, между бровей появляется складка. Мира, умоляющий выдыхает тон. Где ты был позавчера? Повторяюсь с расстановкой, сбрасывая с себя его руки, которые начинают жечь кожу. Неужели это такой сложный вопрос в Питере? говорит он тихо. Я был в Питере. Я киваю, ощущая, как растёт ком в горле. Я ведь знала, что он был там. Подсознательно чувствовала, что он что-то скрывает, но гнала от себя эти мысли. Поздравляю вас с контрактом, произношу равнодушно. Надеюсь, это того стоило. Отворачиваюсь от Данила и натягиваю на себя джинсы. Я не плачу, не истерю. Несмотря на то, что моя жизнь только что сложилась как карточный домик, я не чувствую ничего, кроме обвиняющей пустоты. Что ты делаешь? спрашивает Даня напряжённо. Дышит он неровно, а руку то и дело запускает в волосы Ероша их. Мира, позволь мне объяснить. Мотаю головой, чувствуя, что внутреннее напряжение достигает апогея. Не хочу Отвечаю я с трудом, переводя дыхание, и прямо на ночной топ натягиваю тонкий свитер. Ты просил, чтобы я тебе доверяла. Я это сделала. Говорить больше не о чем. Сейчас я действительно не хочу, чтобы он говорил. Я чувствую себя настолько уязвимой, что боюсь вновь попасться на его ложь, ведь поверить ему я хочу больше всего на свете. Избегая смотреть на Даниила, я снимаю со спинки стула рюкзак и беру со стола альбом со своими рисунками. Мира Пожалуйста, останься. В его голосе слышится отчаяние, которое я целенаправленно игнорирую. Впрочем, сейчас я игнорирую всё: и тупую боль в сердце, и жжение в глазах, и горечь во рту, и разрастающуюся невесомость в животе. Молча выхожу в коридор, обуваюсь, накидываю на плечи пальто. Всё это время ощущаю присутствие Данила за своей спиной. Больше он не делает попытки прикоснуться. Но я чувствую его тепло, его запах. Затылком ощущаю его тяжёлое дыхание. Ключ от двери, который я всегда ношу в кармане пальто, оставляю на тумбе у входа. Мира. Да не хватает меня за руку в последней попытке удержать и заставляет заглянуть ему в лицо. Я не отпущу тебя. Не трогай меня, прошу тихо. Пожалуйста, не трогай. Что-то мелькает в его глазах. Боль, страдание. И быстро исчезает. На мгновение у меня перехватывает дыхание, но я отдёргиваю себя, презрительно вырываюсь из его рук, распахиваю входную дверь и делаю шаг прочь из квартиры. Последнее, что я слышу три коротких слова: "Я люблю тебя". Но когда до меня доходит их смысл, за мной уже закрываются металлические створки лифта, который уносит меня вниз.